Мама, а почему ребята меня головастиком д р а з н и т Не обращай на них внимания. Сходи лучше за картошкой. Да, ведро не бери, в твою панамку три ведра влезет. На небольшом холме за которым разместилась деревня, стоит парнишка с явным удовольствием, наблюдая за оранжевым светом, освещающим долину. Прохожий останавливается и говорит, «Как приятно видеть маленького мальчика, который любуется природой. Ты часто приходишь сюда, чтобы посмотреть на заход солнца?» «Это вовсе не заход солнца, это горит наша школа!» Дети по одному входят в класс и здороваются с учительницей. Только Вовочка всех растолкал и сразу плюхнулся на свое место. Учительница строго. «Вовочка, выйди из класса и зайди нормально, как твой папа домой приходит». Вовочка покинул класс и прикрыл за собой дверь. Вдруг дверь с треском распахивается от удара Вовочкиной ноги. «Ну что, суки, не ждали?» «Вовочка приходит из школы и радостно сообщает, хотите я вам слово из т р ё х букв напишу?» Мать дает ему пощечину, бабушка под затыльник, Вовочка в слезах. Приходит отец и спрашивает, в чем дело. Вовочка объясняет, что хотел написать слово «мир». Отец дает матери пощечину. «А ты что имела в виду?» «Вовочка, и бабушке дай, пускай об этом не думает». «Мама!» — испуганно говорит Вовочка матери, глядя в окно. «Вон идет папа! Что мы ему сначала покажем? Твое новое платье или мой дневник?» Джонни явился из школы в изодранном костюме. «Что с тобой случилось?» — строго спросил. «Папа, я подрался с Чарли». «Возмутительно! Теперь придется покупать тебе новый костюм». «Это что?» — гордо сказал Джонни. «Посмотрел бы ты на Чарли. Его папе надо покупать нового ребенка». Учительница спрашивает. «Дети, расскажите, как вы помогали фронту?» Настя, я высылала на фронт к и с е т ы с табаком. «Маша, а я была медсестрой, учительница. Молодцы!» «Вовочка, а я подносил солдатам снаряды!» «Учительница, Вовочка, ты же настоящий герой! Тебя поблагодарили? О, да! Мне сказали «Зэр г у т Вольдемар!» Таксист взял пассажиров, женщину с ребенком. Вот едут, и ребенок разговаривает сам с собой. Вот если бы мой папа был слон, мама слонихой, я бы был слоненком. Вот если бы мой папа был волк, мама волчихой, я бы был волчонком. И так далее, и тому подобное. Водитель уже изнемогает и спрашивает, слушай, а если бы твой папа был осел, а мама козлихой, кем бы ты был? Таксистом. Мальчик, твоя мама дома? Нет. А папа? Нет. Тоже спрятался. Вовочка пришел домой с одноклассником и сказал, «Посмотри, мама, это Миша, он необыкновенный мальчик». «Чем же он такой необыкновенный? Он учится еще хуже, чем я». Вовочку выгнали с урока, мимо проходит директор. Что, Вовочка, опять выгнали? Да, вздыхает Вовочка. А где твой папа работает? В ЦК. Ты, Вовочка, иди домой, я с м а р ь й и в а н н о й поговорю. Вовочка приходит домой веселый, отец с вопросом. Ты что такой веселый? Опять твоя центральная котельная выручила. Это продолжение. Анекдот. Новый анекдот. Один мужик вышел из тюрьмы и устроился работать воспитатель